Глава двадцать шестая. Ренат. Ее маленькая хорошенькая головка упала мне на плечо и не смог сдержать улыбки. Прислушался к мерному дыханию, понял, что уснула, всем телом прижимаясь ко мне. Так бы и просидел в обнимку с Кирой до самого утра. Но я уже затек, да и в кровати спать будет поудобнее, иначе завтра все мышцы будут как доски деревянные. Не разогнемся, а нам еще малышню таскать. Осторожно переложил девушку к себе на руки, поднял и понес в дом. Такая легкая, как пушинка. Как мило она льнет к моей груди и распахнула губки. Не могу на них смотреть. Сорвусь, согрешу. Но они же, черт возьми, такие классные. Как это у нас получилось поговорить с врединой Кирой по душам, не понимаю. Но однозначно ощущаю, что мне после этого полегчало. Будто скинул со спины огромный рюкзак с навозом, который тащил на себе все эти месяцы. С ума сойти. Так вот из-за чего произошла ссора. Это ж правда смешно. Выходит, мы не изменяли друг другу. По сути, они правильно все поняли. Ложив Керу в ее кровать, я заботливо накрыл ее одеялом и оставил легкий, почти невесомый поцелуй на губах. Не удержался. Подошел к малышам, спящим в кроватках. Также заботливо поправил одеяльца и поцеловал малюток в пухлые щечки. Мои славные. Люблю больше всего на свете. Ступор накрывает. Вдруг резонансом через все тело прошибает мысль. Как я без них жил. Не только без крох, но и без Киры. Существовал Как тухлый овощ, лишенный настоящих радостей жизни. Привязался к малышне всего за пару дней, хоть и напакостили они мне прилично. Молоко в ботинки – это сильно. Каракули на моих документах тоже веселуха. До сих пор голову ломаю, как они достали мою папку с отчетами и адресами клиентов, решив ее разукрасить. А еще и раз десять в какашке вляпывался, как он учился правильно памперсы. на маленькие попки натягивать. Да, будет что вспомнить на самом деле, как пенсионером стану. Лет через десять обязательно над всем этим посмеюсь. Нужно отдать Кире должное. Хорошо, что она меня втянула в этот спор, что я, мол, не могу стать хорошим отцом. Без ее уловки я бы не стал с детьми возиться. На нянь бы спихнул. Как хорошо, что поступил иначе. Я получил... Незабываемые, сильные эмоции, которые помогли мне сблизиться с детишками. Они меня, кстати, тоже полюбили. Еще с минуту постоял у кроваток, полюбовавшись спящими ангелочками, направился к двери. Уходя, вдруг придумал интересную идею. А что, если завтра устроить Кире выходной? Оградить от забот, свозить ее, скажем, в салон красоты, на шопинг? Но ей было бы вдвойне приятнее, если бы я остался сидеть с детьми. Я должен наверстывать то время, что она провела без меня, а малышня — без отца. У же должна быть подруга. Точно. Вот пусть они вместе едут развлекаться, а я попробую приготовить детскую кашу. Встану завтра пораньше и сам займусь близнецами. Нам нужно как-то наладить отношения. Все-таки неловко получилось с ее Богдановым и с моей Ассоль. Я со своей стороны начинаю делать шаги навстречу к примирению. Я хочу видеть ее своей парой по-прежнему. А сейчас, когда узнал правду, в пять раз сильнее этого хочу. Вышел из детской, пока шел к себе, вдруг вспомнил тот самый день, когда Курва Ассоль ввалилась в мой кабинет, нагло шлепнув мою руку на свое огромное силиконовое вымя. «Возьми меня!» — проносится в мыслях тушнотворные воспоминания. А я не хочу. Смотрю на аппетитную красотку и думаю только о Кире. Что за ерунда? Почему это со мной происходит? Тяну косолю руки, но вместо того, чтобы хорошенько жмякнуть ее за прелести, начинаю застегивать на ней блузку обратно. Не в этот раз, крошка. Дела, дела. «Ты свободна. Понадобишься, сам вызову». «Жаль», — захныкала она, не спеша вставать. Я сердито выдохнул и настойчиво скинул шпалу с моего стола, что расселась там в позе, как на приеме у гинеколога. Фу. С каких это пор меня начали раздражать вульгарные девицы? Ну, очень интересно. Не так давно я стал искать в каждой девушке те черты, которые присутствовали у Киры. Только сейчас, дурак, понял. Я отчаянно искал ее в других девушках, с которыми пробовал встречаться. Мои поиски всегда заканчивались неудачей, потому что она одна такая, неповторимая и единственная. Утро выдалось прекрасным. Встав пораньше, я успешно воплотил в реальность свою задумку. Кира спала, как сурок, пока я возился с детишками, занимаясь домашними делами. У Станиславовны отгул машина с Галей выехала полчаса назад. Подруга эту идею поддержала, не сильно меня прессовала, когда я ей объяснил, что хочу наладить отношения, хочу стать большой и крепкой семьей. Я рассказал Гале всю правду. Она незамедлительно оттаяла и собралась за пять минут. Глаза Киры сияли как никогда. Девушка спустилась на первый этаж и потеряла дар речи от увиденного. Наверное, подумала, что все окружающее — сон. Я был жутко доволен собой, наслаждался тем, что сделал ей приятно. Оказывается, делать приятно кому-то другому — это даже круче, чем самому себе. Особенно ей. Автомобиль с девчонками укатил за ворота. Я принялся за дело, добросовестно исполняя возложенную на меня миссию — Некоторые уроки в интернете оказались чертовски полезными по уходу за малышами. Я уже намного лучше справлялся с непоседами. Сегодня мы почти весь день провели в саду, наслаждаясь хорошей погодой и замечательным днем. Все, казалось бы, шло как по маслу, пока приятное мгновение не разрушил звонок на телефон. Звонил охранник, тот самый, с которым я отправил Киру развеяться. Нехороший холодок пробежал сверху вниз по спине. Я напрягся и ответил. «Ренат Артурович!» — на эмоциях вопил он. «На Киру было совершено покушение. Машину обстреляли, она и ее подруга. На скорой везут в пятую городскую». «Что, мать твою, ты городишь?» Я сел на диван, не видя перед собой ничего. «В каком она состоянии?» «Кровопотеря и...» Я не дослушал. Сбросил вызов, вылетел во двор, схватив ключи от машины. «Костя, за детьми присмотри, они сейчас спят и будут спать еще час. К тому времени любовь уже приедет». Кричу на автомате, прыгая за руль, набирая номер домработницы на ходу, а сам думаю, что если Кира не выживет, я попросту этого не переживу. Маленькая моя, родная, ловлю ее руки и каждый пальчик осыпаю жадными поцелуями. «Очнулась? Ты в порядке? Что болит?» Счастье невозможно описать словами. Она со мной. Жива. И дышит. Прилетел за три минуты в больницу. Гнал, как проклятый, нарушая правила. Схватил с десяток штрафов, но это все ерунда. Я боялся только одного. Не успеть. Я не знал, в каком состоянии, ведь ее держали в операционной и никого к ней не пускали. Подбежав к палате, я глубоко выдохнул после ободряющих слов врача. «Не волнуйтесь, Ренат Артурович, опасность миновала. Рана пустяковая, всего лишь царапина от осколка в области предплечья. Пациентка потеряла незначительное количество крови. Мы рану обработали, зашили, наложили повязку. До свадьбы точно заживет». Ободряюще хлопнул он меня по плечу. Сейчас Кира отдыхает, но вы можете к ней пройти. Как следует отблагодарил врача. Еще раз выдохнул, провел пальцами по мокрым волосам. Весь взмок, пока бежал, был вне себя от волнения. Уверен, сделал мировой рекорд по бегу. Очень вашей девушке повезло. Запомните этот день, он станет для вас счастливым. А ее подруга. Тоже в порядке, отдыхает. Не царапинки, отделалась испугом. Хирурга Третий, городской, Евгения Степановича, я знаю хорошо, как он меня. Кажется, о наших тайных отношениях с бывшей помощницей народ уже в курсе. Иначе зачем ему тактично делать намек о свадьбе? Кира медленно открывает глаза, осматривается по сторонам и слабо шепчет мое имя. «Ренат?» По щекам скатываются мелкие капельки слез. Ловлю их пальцем, вкладывая в свои действия максимум нежности, растирая шелковистой кожи. «Да, девочка, я здесь. Ты в безопасности. Ты в больнице. Все обошлось». Слабая улыбка появляется на ее губах, как только она видит мое лицо, слышит мой голос. Меня чуть не вышвыривает в открытый космос от спектра эмоций, которые я сейчас переживаю. Кошмар, просто ужас вездесущий, если бы она только знала, как люто я за нее испугался. Сжимаю крепче хрупкую нежную ладошку и отрывно смотрю в ясные, как весеннее небо, глаза возлюбленной. Мне кажется, я сегодня умер и в ту же секунду заново родился на свет, когда узнал, что в Киру стреляли. а затем, когда узнал, что она чудом осталась жива. «Помнишь что-нибудь?» Ласковым шепотом грею ее нежные ручки, которые не выпускаю из своих. «Да, я помню все», — с ужасом сглатывает. «В нас стреляли. Я вроде цела, только голова раскалывается. Можно мне обезболивающее? «Почти с матами зову медсестру, чтобы поторапливалась». Прибегает, как по струнке, и делает укол, не забывая сюсюкать между делом. Персонал ходит передо мной словно шелковый, знают, с кем имеют дело. Над каждым действием своим трясутся, стараясь во всем угодить. Тебя немного задело осколком, рана пустяковая. Ира, нам повезло. Галя! Внезапно подскакивает она на кровати. ш ш, -ш. Укладываю девчонку обратно. Лежи. Нельзя пока вставать, ты под капельницей. Ты больше в обморок от страха упала. Трусишка-то моя. Прижимаюсь к ее виску, нежно трусь губами. Хорошо все с твоей Галей. Ей больше всех повезло. Отдыхает в соседней палате под успокоительным уколом. Фух, с облегчением выдыхает. Резко вспоминает о самом главном. А как малыши? Не волнуйся, с ними любовь и рота охраны. А и парни охраняют каждый сантиметр дома. Всё будет хорошо. Бережно поправляю больничное одеяло, скользя тревожным взглядом по уставшему личку девушки. «Пипец, Кера, ты меня чуть до инфаркта не довела. В следующий раз целый взвод с тобой отправлю». «Да уж», — выглядит растерянный. «Сама не ожидала такого приключения». А что это было вообще? Кто стрелял? Кому я понадобилась? Может, меня с тобой перепутали? Машина же твоя? Вероятно, что да. Сыжу сквозь зубы. Ты выяснишь это? Потому что очень страшно. Я за деток больше всего опасаюсь. Маленькая, я выясню, куда же я денусь. Прямо сейчас мои люди этим занимаются. И уже нашли первую зацепку. Ты, пожалуйста, отдыхай, устанавливайся, а я поеду. «Ренат!» — жалобно вскрикивает и смотрит на меня такими душервущими глазами, что я сейчас точно не сдержусь и задавлю ее в объятиях. «Не оставляй меня здесь надолго. Возвращайся скорее». На смену нежности теперь приходит ярость по отношению к своим врагам. «Не могу ждать». Порвать хочу скотину, посмевшую сотворить такое. И клянусь, пытка ей будет уготована самая безжалостная. Поднимаюсь со стула, собираясь уйти, но Кира ловит мою руку, бережно переплетая наши пальцы. «Ренат, прошу тебя!» В самых красивых в мире глазах блестят слезы. «Будь осторожен!» Сдержанно киваю, наклоняюсь и ловлю ее губы своими. Нежно, мягко, чувственно сминаю. Этим поцелуем я заряжаюсь мощной порцией сил и вступаю в бой с жаждой судить. У меня есть подозреваемые. Начнем прямо с них. Я высоко поднялся за эти годы. Разумеется, у меня прибавилось врагов. Пока я ехал в машине, тщательно перебирал имена возможных преступников, начиная от Богданова, Заканчивая мачехой. Да, я думал, это зверство устроил Богданов. Мало ли, отомстить Кире хотел, что она выбрала не его. Он тот еще урод паршивый. Вот почему я так яро был против, чтобы она с ним общалась. Мои люди ввалились в кабинет Федора, перебив всю его охрану и стали пытать гада, приложив морды об стол. Минута назад им звонил, сказали молчит и все опровергает. Оставьте пока пытки. Я сейчас еду с визитом к Мачехе, а потом к сестре. Также пусть Игорь узнает, где сейчас шастает Марианна, а малейшие зацепки докладывать в срочном порядке. Понял. Марианна тоже является подозреваемой. Она липла на меня как муха, но так и не смогла добиться от меня предложения руки и сердца. Когда Кира вернулась в мою жизнь, подруга сестры поняла, что эту битву ей не выиграть. Решил отомстить? Кто их знает, женщин этих ревнивых? Хуже змей болотных. Ради денег и места под солнцем пойдут на любую мерзость, особенно если дело касается обеспеченного мужика. Больше всего, конечно, я склонялся к тому, что покушение было грязных рук мачехи Лады Григорьевны. Терпеть не могу эту выхухоль в платьях Шанель. Не зная, почему она так решила интуиция, особенно когда я вспомнил о ее недавнем визите в мой дом с просьбой отдать ей все деньги с наследства. Вот именно это заставило меня насторожиться. Ее последние слова, когда бежала из моего дома, брызжа ядом. «Ты еще пожалеешь?» Подъезжаем к дому Лады, паркуясь со своим конвоем у соседней улицы. Какой план, не знаю. Буду на нее давить, чтобы раскололась. Если будет темнить, пойму по ее наглым крысиным глазенкам. Уже на подходе к дому я слышу визгливый голос, что доносится за высоким каменным забором. Даю парням знак жестом. Мы застываем, прислушиваясь к разговору женщины. «Моему удивлению нет предела. Сегодня, похоже, мой день, и мне не приходится особо потеть». Ведь эта тупая овца сама сдаёт себя с потрохами, забывшись, что она находится на открытом воздухе, а за ней могут следить. Или у неё мания величия до небес, что ей всё и всегда будет сходить с рук? Сегодня удача её покинет, перебегая на мою сторону. У Лады Григорьевны начинается чёрная полоса. «Идиоты безмозглые! Кто стрелять дал распоряжение? Я сказала, чтобы всё сделали как несчастный случай». Это просто самые невероятные дебилы. К вам киллеры в контору по объявлению приходят? А стрелять их из чего учите? Из водных пистолетов? Ярость кипит в крови. Моя злость достигает размеров гигантского цунами, сметающего все на своем пути. Я дал знак людям приготовиться. Они застыли в ожидании приказа. Хочу дослушать пламенную речь до конца, полностью концентрируя внимание на болтовни лады. Какая же курва бестолковая. Взяла бы уже громкоговоритель и на весь район вещала о своих грязных делишках. Что? Отравление уже подготовили для сестра? Ну, стрелять додумались же рукожопы посреди белого дня. Как хотите, но никто не должен узнать имя заказчика. Следует пауза. Что? Киллер убит? Ясно. Слышится вдох облегчения. Наказали за провал задания? Хорошо. Никто через него на меня не выйдет, если бы поймали и пытали. Я всю их семейку паршивую порешаю. Все денежки будут мои, только я в дамках останусь. Понятно тебе, челить, Марк, пора брать суку. Наконец, даю приказ. С удовольствием, босс. Двое парней, каждый размером с быка, тактично подходят вплотную к воротам ее дома. Разговор о сестре, напряг не на шутку, нужно немедленно бить в колокола. Черт, Леха, выясни, что с моей сестрой. О каком отравлении говорила тварь. Мигом. Уже звоню Ангелине. Охранники выносят дверь дворика, будто она сделана из картона. Я иду следом за ними, пока не расчищает мне путь. Затем слушают трусливый бабский виск. «Ренат, как ты?» «Закрой свой рот, курица драная». У тебя есть право хранить молчание есть право позвонить адвокату. Парни скручивают Ладе руки и тащат в машину, пока она пытается немощно брыкаться. Выглядит жалко. Сколько страха в ее глазах. Можно утопить в нем целый город. Ты что делаешь, негодяй, мерзавец? Не смей ко мне прикасаться. Караул соседи насилуют, убивают. Брыкается, как гусеница. Парни отточенно пакуют ее в джип, пристегивая наручниками к дверной ручке. Правда, не думаю, что адвокаты тебе помогут. Подхожу к негодяйке впритык, глядя на нее, как на кучку мусора. Твое чистосердечное признание, которое мы вытащим из телефона, через час будет у судьи.